«Ноги моей больше не будет в парламенте», — вернувшись во дворец, — решил смертельно оскорбленный матюш. «Черной неблагодарностью отплатили они мне за все, что я для них сделал. За бессонные ночи, за опасные путешествия, за защиту государства, едва не стоявшую мне жизни. Им, видите ли, волшебниками захотелось стать, кукол им дуром подавая до небес. А думаешь, беда, крыша немного протекает». Еда недостаточно вкусная, играть не во что. А в какой стране у ребят есть такой зверинец? О фейерверке, о духовой оркестр. Газета специально для них выходит. Напрасно я старался. Завтра весь мир узнает из газет, что меня дразнили, называли размазнёй, женихом Клу-Клу. Нет, не стоило стараться ради них. И мать уж распорядился. Писем ему больше не приносить. Он их не станет читать. Аудиенция после обеда отменяется. Хватит, никаких подарков не будет. Матюш решил посоветоваться с канцлером, как быть дальше. «Соедините меня, пожалуйста, с квартирой господина канцлера», — сказал он в трубку. «Алло, кто говорит?» «Король». «Господина канцлера нет дома», — ответил канцлер, надеясь, что мать не узнает его по голосу. «Как? Ведь вы со мной говорите!» «Ах, это вы, ваше величество!» «Простите, но я никак не могу прийти. Мне не здоровится, и я ложусь в постель. Поэтому я сказал, что меня нет дома». Матюш, не говоря ни слова, повесил трубку. Притворяется обманщик. «Ему уже известно о моем позоре. Меня никто больше не будет уважать, все будут надо мной смеяться». Тут лакей доложил о приходе Фелика и журналиста. «Проси. Ваше Величество» я пришел посоветоваться, как осветить сегодняшнее заседание про пара в газете. Можно, конечно, это дело замять, но тогда пойдут сплетни. Есть другой вариант. Написать, что заседание было очень бурным, и барон фон Раух подал в отставку, то есть оскорбился и не захотел больше быть министром. Но король упросил его не покидать свой пост и наградил орденом. — А обо мне вы что напишете? — Ничего. О таких вещах не принято писать. Как быть с Антеком? Вот проблема. Высечь его нельзя. Он депутат, а личность депутата неприкосновенна. Между собой они могут драться сколько угодно, а правительство не имеет права вмешиваться. Впрочем, Кулуклу здорово его отделала. Может, он теперь остепенится? Вот здорово. В газете не напишут про то, как Антек оскорблял его и ругал обидными словами. И мать уж от радости готов был простить противного мальчишку. Заседание завтра в двенадцать. Меня это не интересует. Ноги моей больше там не будет. Это нехорошо, сказал журналист. Еще подумают, что вы трусите. Как же быть? Ведь меня оскорбили, проговорил мать со слезами в голосе. Парламентская делегация явится во дворец и попросит у вашего величества прощения. «Ладно», — согласился Матюш. Журналист торопился в редакцию. «К утру статья должна быть готова». Фелик остался во дворце. «Что, достукался?» «Матюш, Матюш!» «Будто не король, а младенец!» «Не говорил я тебе, этому надо положить конец!» «Подумаешь», — перебил его Матюш, «ты вон бароном фон Раухом велел себя величать, а тебя обозвали дураком и пустомелей. Еще почище, чем меня!» Ну и что? Ведь я всего-навсего министр, а ты король. Лучше быть дураком-министром, чем размазнёй-королём. На этот раз Клуклу осталась дома. Мать уж поехал на заседание парламента один. Настроение у него было припаршивое, но депутаты вели себя так хорошо и выступали так интересно, что мать уж скоро забыла вчерашним. На повестке дня стояло два вопроса. О красных чернилах и о том, чтобы над детьми не смеялись. Почему учителя исправляют ошибки и ставят отметки красными чернилами, а мы пишем черными? Это несправедливо. Красные чернила красивее. Правильно, — сказал следующий оратор, — девочка. И еще пускай в школе выдают бумагу для обертывания тетрадей, а то обложка быстро пачкается, и картинки, чтоб наклеивать на обложку. Когда девочка кончила, раздались аплодисменты. Мальчики старались загладить свою вину и доказать, что причиной вчерашнего скандала были хулиганы. Ну, а несколько хулиганов на три-четыре сотни депутатов — это не так уж много. Выступавшие жаловали, что взрослые смеются над ними. «Спросишь их о чем-нибудь или сделаешь что-нибудь не так, они начинают кричать, сердиться или смеются над нами. Это нехорошо. Они думают, будто все знают, а на самом деле это не так». Мой папа не мог назвать всех заливов в Австралии и всех рек Америки, и даже не знал, из какого озера берет начало Нил. «Нил не в Америке, а в Африке!» — крикнул кто-то с места. «Без тебя знаю. Я просто так, для примера, сказал. Они не смыслят ничего в марках, не умеют свистеть, засунув пальцы в рот, и говорят это неприлично. Послушал бы ты, как мой дядя свистит. Просто свистеть каждый умеет». «А ты почем знаешь, как он свистит? Дурак!» Опять чуть не вспыхнул скандал, но председатель объявил. «Депутатов обзывать дураками нельзя. Нарушителей будут удалять из зала заседаний». «Что значит удалять из зала?» «Так принято выражаться в парламенте. По-школьному выставлять за дверь». Так депутаты постепенно учились, как вести себя в парламенте. Когда заседание подходило к концу, в зал влетел запыхавшийся депутат. «Простите за опоздание», — выпалил он, — еле вырвался. «Мама не пускала меня в парламент из-за того, что мне вчера царапали нос и набили шишку на лбу». Это насилие. Личность депутата неприкосновенна, и родители не имеют права запретить ему идти на заседание. Если тебя выбрали в парламент, изволь управлять. А в школе разве не разбивают носы? Однако в школу они почему-то не запрещают нам ходить. Так начались разногласия между взрослыми и детьми. В заграничных газетах появились сообщения о детском парламенте. И ребята во всем мире дома и в школе заговорили о своих правах. Поставят несправедливо плохую отметку или от родителей ни за что попадет, они говорят, был бы у нас свой парламент, мы бы этого не потерпели. На юге Европы в маленьком государстве королевы Компанеллы дети рассердились на взрослых и устроили забастовку. Колонны ребят шагали по улицам с зелеными знаменами. — Только этого нам не хватало, — ворчали взрослые. — Мало у нас своих забот. Матюша это известие очень обрадовало. В прогазе появилась статья под названием «Лед тронулся». Скоро зеленое знамя завоюет все континенты, и тогда на земле прекратятся драки, ссоры и войны. Ребята с малых лет привыкнут жить в мире, и когда вырастут большими, не захотят воевать. Идея единого зеленого знамени принадлежит Матюшу. За это он достоин быть королем детей всего мира. клу клу вернется на родину, и установит там новые порядки. Это очень хорошо. Вот требования, которые должны быть начертаны на боевых знаменах детей. Детям одинаковые права со взрослыми. Дети — полноправные граждане своих стран. Тогда дети будут слушаться старших не из боязни наказания, а потому что они сами будут дорожить порядком. В газете писали еще много интересного. Почему же печальный король пугал меня, будто реформаторам быть очень трудно, будто они всегда плохо кончают, недоумевал мать уж. Будто признание приходит к ним лишь после смерти, и тогда им ставят памятник. А у меня пока все идет хорошо, и никакая опасность мне не угрожает. Конечно, не обошлось без неприятностей и огорчений, но это неизбежно, когда управляешь государством.